«Дача Громыка». Вечером во время ужина Андрей Андреевич делился своими переживаниями. «Как ты с этим подгорным намучился», — сокрушалась Лидия Дмитриевна. «Он напористый, самоуверенный и, по-моему, недалекий человек. Он даже к Брежневу относится покровительственно, демонстративно держится с ним на равных, а, возможно, видит себя на первых ролях. Почему он себе это позволяет?» «Он опирается на Украину», — объяснил Громыко, где еще недавно работал первым секретарем на влиятельное украинское руководство и на выходцев с Украины, которых немало в Москве на ключевых постах. «Неужели Леонид Ильич так и будет его терпеть?» — покачала головой Лидия Дмитриевна.